19 «Ну и что мне теперь с тобой, курицыным сыном, делать?» Василий мрачно смотрел на матроса, вытянувшегося перед ним в струнку. Гальванер Нефедов угрюмо молчал. «Раздевайся до пояса!» – неожиданно приказал Саймонов. Матрос в полном обалдении уставился на старшего офицера. «Выполнять!» Нефедов, подчинившись приказу, быстро потянул одежду через голову. «Это что?» Лейтенант показал на еще розовый шрам, пересекавший живот гальванера. Осколок японский зацепил. «Требуха наружу была?» «Почти». «А кто тебя заштопал?» «Его благородие доктор Александровский». «А если бы не он?» «Помер бы, наверное». «Не наверное, точно. И даже до Владивостока бы не дотянул. В море бы тебя схоронили. Так что даже могилки бы не имел. Так?» «Так точно». Так какого же морского черта ты голосил, что все доктора сволочи, мерзавец? Отвечать! — не сдержал эмоций Василий. — Помутнение нашло. — крайне неубедительно пробубнил матрос. — Помутнение, говоришь? И сколько ты этого помутнения выхлебал? — Не пьющий я, ваше благородие. Сызмольство не приучен. Батюшка строг был насчет этого. — Так в чем же дело? Повисло тягостное молчание. Единственным звуком различимым в каюте старшего офицера «Пересвета», был плеск вон за открытым иллюминатором. «Я жду ответа!» Письмо я получил, Ваше благородие. Лицо матроса сморщилось, и, казалось, сейчас этот 25-летний мужчина разрыдается. «Сестренка моя, Аннушка, померла. Четырнадцать годочков. Сочувствую. Понимаю, тяжело». «Так в том-то и дело, господин лейтенант!» что доктор, пока ему красненькую не положит, отказался даже пойти ее посмотреть. А где маме сразу столько денег взять? Просили в долг поверить. Выгнал. Пока по соседям и знакомым бегали, упрашивали, собирали. Голос Нефедова сорвался. Сукин ты кот, думал прося Василий. не пьющий ведь. Служишь третий год. Наверное, с полсотни накопил, а то и под сотню. Неужто не мог родственникам денег послать, когда в Россию пришли? Наверняка ведь знал, что дела дома неважные но говорить об этом не стал. Можно было совсем добить парня и, кроме свалившегося на него горя, повесить чувство вины. — Ваш доктор, конечно, подлез, — начал Саймонов, — но это ведь не значит, что все доктора такие. А ты орал именно это. И что, если бы рядом был тот, кто тебя из лап смерти вытащил? На него тоже бы полез с кулаками? — Никак нет. Прощения просим. — Нет уж, так легко не отделаешься. Передай Мичману Лизгавту, Что я назначил тебе шесть часов под винтовкой, как раз до ужина. Будет время подумать, когда следует распускать язык, а когда нет. Понял меня? Так точно, ваше благородие. Покорно благодарим. Гальванер понял, что отделался легко. Ступай. Матрос развернулся и направился к выходу из каюты. Стой, дурак! Оденься сначала! Засмеялся Василий. И такое почти каждый день. То матросы подерутся, то напьется какая-нибудь зараза до просячьего визга, то господа офицеры начнут свой гонор выказывать друг перед другом. Особенно напряженно стало после прибытия для прохождения службы на пересвете пятерых черноморцев. Сразу появилась некоторая натянутость в отношениях между обстрелянными и ненюхавшими пороху. Последние немедленно замкнулись в своем коллективе. Больших трудов стоило Василию несколько нормализовать ситуацию. А последние две недели были вообще сплошным кошмаром. И только вчера закончилась установка новых десятидюймовых орудий в башне. Саймонов за это время спал не более 4 часов в сутки, а Черкасов, казалось, вообще не прилег на свою койку ни разу. На лице, можно сказать, одни глаза и нос остались. Правда, Эссен иногда прямым приказом загонял часов на 5-6 в свои каюты то старшего офицера, то старшего артиллериста, чтобы те хоть немного отдохнули. Но в любом случае, это были две недели сплошного оврала на корабле. Раздался стук в дверь, и на разрешение войти в каюту шагнул вестовой командира. — Ваш, бродь, господин капитан первого ранга вас к себе приглашают. — Прошу, Василий Михайлович, — радушно пригласил эссона лейтенанта, — присаживайтесь. — Благодарю, Николай Оттович. Василий сел в кресло и выжидательно посмотрел на командира. — Хочу поблагодарить вас за порядок на корабле. И особенно за последние две недели. Спасибо, Николай Ютович. Стараюсь. Вымотались? А что поделаешь? Война. Саймонов был удивлен вопросом, но понимал, что Каперанг вызвал его не только для того, чтобы поговорить о его моральном комфорте. И ждал, когда тот перейдет к главному. Через пять дней у нас стрельбы. испытание новых пушек. Ну и флагард. Хотел кое-что проверить. Понятно. Какие будут указания конкретно мне в связи с этим? — В связи с этим завтра утренним катером вы отбываете во Владивосток, — широко улыбнулся Эссен. — Ваша супруга за два месяца уже, наверное, на мою бедную голову все проклятия мира собрала. Так что даю вам двое суток. Прошу передать мой поклон Ольге Михайловне и просьбу не сердиться в дальнейшем на старого моряка. — Николай Отыч, вы серьезно? — не поверил своему ушам Василий. А вы считаете меня способным на розыгрыше такого сорта, Василий Михайлович? Идите, готовьтесь предстать пред грозной супруги. А Ольга Михайловна в госпитале. Раздался за спиной Василия голос соседки. Лейтенант немедленно обернулся. «Здравствуйте, уважаемая Александра Игоревна!» Улыбнулась женщина. «Здравствуйте, Василий Михайлович! Рад вас видеть. Надолго домой? На два дня?» Простите великодушно, что запамятовал ваше отчество. Как Сережа? Здоров? Спасибо. Все в порядке. Да идите уже, засмеялась Гусева. Я прекрасно понимаю, что вам сейчас меньше всего хочется вести со мной светскую беседу. Если найдете время вечерком, милости просим вас с Ольгой на чай. И муж мой в этот раз дома будет. Познакомитесь, наконец. Благодарю. Непременно. А сейчас прошу меня извинить. Честь имею. Василий с трудом заставил себя проследовать к выходу, достаточно степенно, не переходя на бег. «А ведь почти отвык ходить по твердой земле», – подумал Саймонов. «Действительно, пусть у броненосца и инертность чудовищная, и стояли эти два месяца в порту, но тем не менее легкое покачивание палубы всегда имело место, и ноги чисто подсознательно были готовы к зыбкости почвы под ними. Однако мысли о предстоящей встрече с любимой быстро вытеснили все остальное». «Я хотел бы увидеть Ольгу Михайловну Саймонову. Она здесь фельдшер, если не ошибаюсь. А по какому вопросу?» Дежурный на входе хоть и посмотрел с уважением на ордена лейтенанта, но свои обязанности выполнял строго. «А она моя жена. Мы долго не виделись. Причина уважительная. О, разумеется, господин лейтенант, при первой же возможности я сообщу о вас». Первая возможность появилась довольно скоро, в виде миловидной сестры Милосердия, которая, выслушав дежурного, с нескрываемым любопытством посмотрела на Василия и удалилась. Вернулась девушка минут через пять и что-то прошептала на ухо местному Церберу. — К сожалению, ваша супруга сейчас на операции, но по окончании ей сообщат не мили на вашем визите. — А сколько продлится операция? — чертыхнувшись про себя, спросил Саймонов. — Ничего не могу сказать на этот счет. Служащий госпиталя развел руками. Может закончиться через 10 минут, может продлиться еще 2-3 часа. Присядьте пока. Делать нечего, пришлось пристроиться на стуле в вестибюле. С трудом удавалось представить, что его Оленька кого-то режет, шьет, ну или делает что-то подобное. Хоть этой ночью Василию удалось поспать почти полноценные 7 часов, и еще совсем недавно он чувствовал себя вполне свежим и бодрым, но при вынужденном безделии, в состоянии нудного покоя, Организм решил потребовать некоторую компенсацию за весь предыдущий недосып. Сморила лейтенанта. В себя он пришел, только почувствовав, как его слегка трясут за плечо. Просыпайся, Васенька. Открыв глаза, он увидел родное и любимое лицо. Благо, что из сидячего положения было крайне неудобно вскочить и заключить жену в такие объятия, в какие хотелось. Общественное место все-таки. Нужно соблюдать некоторые приличия. тем более Здесь же находилось немалое количество сестриц, нашедших повод появиться в этом месте, чтобы посмотреть на мужа своей коллеги. Пришлось просто приобняться и обозначить легкие поцелуи в щечку. «Ты можешь отпроситься?» Голос Василия слегка подрагивал. «У меня два дня». «Уже. Я уже поняла, что моего мужа с его корабля надолго не отпустят». «Незаменимый», — слегка грустно улыбнулась Ольга, — Сейчас только сбегаю и скажу доктору Квасову, что именно на два дня. Пять минут, как водится, растянулись на все двадцать. Саймонову до жути хотелось хотя бы умыться после сна, но было бы очень глупо спрашивать служителей на предмет туалетной комнаты в данном заведении. Наконец появилась Ольга, но, что приятно, уже в верхней одежде. Можно было не задерживаться больше в этом заведении пропахшим карболкой. Вот, кажется, ждешь-ждешь встречи. А как только нас случится, тему для общения найти непросто, особенно когда думаешь в первую очередь совсем не об общении. После судорожных попыток начать разговор, Василий не придумал ничего умнее, чем спросить, «Денег-то хватает?» «Не беспокойся, даже запасец имеется», понимающе улыбнулась Ольга и взяла инициативу в свои руки. «Уж что-что, а тему для разговора женщины умели находить во все времена». Саймонову всю дорогу до дома пришлось выслушивать поток информации про дела в госпитале, подробности операций, катастрофическое отсутствие во Владивостоке ситца, подходящего для занавесок, тугоумность морского начальства вообще и Николая Отовича Эссена в частности, раз мужик молодой жене отпускают раз в два месяца и много всего другого. И это только за 20 минут, которые потребовались на дорогу от госпиталя до квартиры. Василий ограничивался короткими репликами и предоставил супруге возможность выплеснуть хоть часть того, чем она хотела поделиться. Квартирка выглядела очень уютно. И сама Ольга белоручкой не была, и приходящая кухарка, кроме приготовления обеда, обращала внимание и на порядок в доме. Василий не смог сообразить сразу, что именно изменилось, но вид помещения приняли значительно более обжитой это, честно говоря, он не особо и смотрел по сторонам, что было немедленно замечено супругой. — Вась, ты что, не видишь изменений? — Я так старалась. — Не вижу и видеть не хочу, — улыбнулся Саймонов, привлекая жену к себе. — Во всяком случае, пока. Сейчас я намерен смотреть только на тебя и не только смотреть. — Ничего себе! Какое животное у меня муж! — промурлыкала Ольга, сплетая руки на шее Василия и прижимаясь к нему. Ни на какой чай к соседям Саймоновы этим вечером, разумеется, не пошли. Нашлось более интересное занятие. Успокоились молодые люди, только доведя друг друга до полного изнеможения, и уснули сильно за полночь. На следующий день отправились гулять по улицам, благо, что погода благоприятствовала. Денек был солнечный и теплый. Василию, несмотря на середину октября, не пришлось даже надевать плащ. И он, и Ольга во время прогулки, казалось, хвастались перед прохожими своей половинкой, и оба получали большое удовольствие, когда видели восхищенные или слегка завистливые взгляды встречных, вызванные как красотой и изяществом Ольги, так и орденами Василия. Пообедали в ресторане «Золотой рог». С удовольствием пообедали. Лейтенант на броненосце и Ольга дома питались вполне себе полноценно. Готовили, и офицерский кок Пересвета, и кухарка во Владивостоке достаточно вкусно, но все-таки ресторанной парадности в блюдах не было, а иногда хотелось заказать именно то блюдо, которое хочется именно сейчас, и чтобы выглядело оно именно как произведение искусства, а не набор просто приготовленных, хоть и хорошо приготовленных продуктов. Ну разве подадут на корабле знаменитый майонез, Вареное куриное филе с желе из бульона, раковые шейки и кусочки отварного телячьего языка по краям, горка из вареного картофеля с корнишонами и кусочками крутого яйца посередине. А суп из белых грибов? А пожарские котлеты со сложным овощным гарниром? А десерт — фруктовый фейерверк? Кажется, благоверная решила раскормить меня до состояния бочки, чтобы другие мужчины не заглядывались. Ольга с улыбкой посмотрела на мужа. «До дома, кажется, тебе придется меня нести. Ты способен, а, Вась?» «Честно, нет», — рассмеялся в ответ Саймонов. «Но можем взять извозчика. Согласна?» «Нетушки, пешочком пойдем. Надо растрясти зарождающийся жирок. Нам ведь еще сегодня гусевым на чай. Мне Саша сегодня еще раз подтвердила приглашение. Неудобно. Надо, сходим. Хотя соседи наши могли бы понять. Между прочим...» Мой грозный муж и повелитель тоже мог бы понять, прервала Василия Ольга, что его жене иногда хочется показываться хоть в каком-нибудь обществе вместе со своим законным супругом. Но ведь мы же сейчас, слегка обалдела от такой атаки Сальмонов, мы сейчас среди совершенно незнакомых людей. Так, а ну-ка быстро прекрати дуться. Васенька, я тебе очень благодарна за этот выход в люди, но надеюсь, что ты сможешь понять, что мне хочется, чтобы ты хотя бы соседям нанес пусти полуофициальный визит. Да сходим, сходим. Лейтенант даже слегка опешил от такой неожиданной атаки. Чего ты так завелась-то? Да потому что ты думаешь только о себе. Саймонова стала заводиться, и все ее существо выказывало нешуточную обиду. Даже слезы показались. Я тут одна два месяца. Дом, госпиталь, день за днем. Гусевы хоть иногда меня в гости приглашали. И тут... Когда ты вдруг появился, я не могу прийти к ним с тобой, а не одна, как обычно. Да почему не можешь-то? Василий находился в состоянии полного обалдения. Никогда Ольга не была такой раздражительной и агрессивной. Сходим к ним в гости сегодня, успокойся только. Одолжением мне делаешь? А сам догадаться не мог? Да не делаю я тебе одолжения, Оль. Просто думал, что тебе будет приятней, если я все свое свободное время тебе посвящу. Оленька, Олюшка. Но все будет так, как ты хочешь. Успокойся только. Папа к вам с эскадрой Небогатого плывет. Неожиданно применила тему лейтенантша. Идет. Машинально поправил жену Василий. Что? Михаил Николаевич на третьей эскадре? Да, он при штабе адмирала Небогатого. Флаг к капитанам? Васенька, ну не знаю я. Пойдем. Пойдем, конечно. Саймонов бросил на блюдце червонец и подал руку жене. «Твой отец», — продолжил лейтенант уже на улице, — «капитан первого ранга. Значит, может быть либо командиром корабля, либо флаг капитаном. Откуда он тебе писал?» «Из Порт саида Письмо пришло неделю назад». «Значит, они уже в Индийском океане, а может, даже прошли Малакский пролив?» — размышлял вслух Василий. «Господин лейтенант», — опять надулся Ольга, «а мое общество не мешает вам рассуждать о судьбах войны?» — Оль, ну что ты в самом деле? Такая новость, тем более касающаяся моего тестя все-таки, и твоего отца. Ты себя хорошо чувствуешь? По поводу последнего вопроса Саймонову пришлось очень пожалеть. Моментально. И выслушать много нелестного в свой адрес. С большим трудом удалось убедить супругу, что он не считает ее психически нездоровой, и что он брякнул, не подумав. — А почему только один орден? Я хочу, чтобы ты все надел. — Оленька... Да ведь мы вроде по-соседски чаемничать собираемся, правда? И что? Ну, по-домашнему, то есть. Я бы и Георгия не нацепил, если бы статут не требовал, носить не снимая. Но что ты из меня хвостуна делаешь, честное слово? В самом деле нельзя, засомневалась Ольга. Неудобно, поверь. А ради меня? Василий с ужасом поймал себя на мысли, что ему хочется поскорее вернуться на пересвет. Нет, он очень любил свою Оленьку, Но ее совершенно непредсказуемые перепады настроения уже здорово, мягко говоря, утомили офицера. С трудом удалось убедить жену, что соседка и так уже видела его со всем иконостасом, а капитан и по одному белому крестику поймет, что муж Ольги – геройский моряк. Гусев оказался мужчиной монументальным, почти на полторы головы выше Василия, и сложен, соответственно, просто Илью Муромца с него писать. Крест действительно произвел на него впечатление, и сразу после знакомства капитан поинтересовался. «За Цусиму?» «Да нет, за прорыв из Артура», — слегка прозовел лейтенант. «Неужели всех офицеров эскадры за прорыв наградили георгиевскими крестами?» «Нет, конечно. Мне пришлось заменить на мостике миноносца раненого командира. Отбились от двух японцев. Одного из них потопили. Повезло». Саймонов чувствовал себя не в своей тарелке, очень не хотелось показаться нескромным. — -о, о Потопили японский корабль, а говорите за прорыв. Лицо Гусева выражало нешуточное уважение, и, честно говоря, капитан чувствовал легкую зависть. А мне ведь просто не выпало случая показать. — Василий Михайлович, — встрял в разговор Сережа, — а вы на каком пароходе плаваете? Лейтенант даже обрадовался смене тем общения. — Не пароход, а корабль. «Броненосец. Пересвет называется. Назван в честь героя Куликовской битвы. Знаешь про такую?» «Мужчины!» — вмешалась хозяйка квартиры. «Прошу к столу. Вы не забыли, что здесь дамы присутствуют? Хотелось бы немного вашего внимания». Василий с удовольствием последовал приглашению Александра Игоревны. «Прошу прощения, Федор Сергеевич, но придется подчиниться женщинам. Дома командуют они». «Не могу не согласиться», — улыбнулся капитан. «Пойдемте». Чай был очень хорош, а уж пирожки к нему выше всяких похвал. И с капустой, и с вареньем, и с рыбой. Гусева показала себя образцовой хозяйкой и великолепным кулинаром. Разговором за столом руководили женщины, и, следовательно, он шел как бы ни о чем. Но время протекало в очень приятной и душевной обстановке. Наверное, так и надо. Обладает слабая половина человечества каким-то врожденным талантом, который позволяет им и в 21 веке уводить мужчин от разговоров о работе, футболе и политике, к чему, в конце концов, скатывается любое общение в чисто мужской компании. «Тебе когда на корабль?» – спросила Ольга, когда Саймоновы вернулись на свою квартиру. «К полудню. Ну что ж, значит, по магазинам и модисткам мне придется ходить одной». Василий внутренне напрягся, предугадывая очередной виток сегодняшних перепадов настроения супруги. — Оля, я, конечно, не возражаю, если ты хочешь несколько обновить свой гардероб, но как-то странно выглядит, что с отъездом мужа на службу это становится для тебя столь важным делом. Лейтенант попытался придать лицу шутливое выражения, но получалось это у него не очень убедительно. Чудище с зелеными глазами легко может захватить сознание мужа красивой женщины. Супруга легко прочитала настроение Саймонова по его лицу. — Вася, — обняла она мужа. Я тебя очень люблю, но ты настоящий теленок. Как ты умудряешься своими матросами и даже офицерами управлять, не понимаю. Ты о чем? А не заметил ли мой благоверный, что его жена слегка поправилась? Лукаво посмотрела на мужа Ольга. Ну, есть слегка, тебе идет. С трудом до Василия стала доходить и анализироваться информация. Что? Через полгода ты станешь отцом, Васенька подтвердила несмелые, только что зародившиеся подозрения лейтенанта жена. «Оля! Олюшка! Солнышко мое!» Счастливый будущий отец по медвежьи облапил супругу и, подняв на руки, закружил по комнате. «Ай, Васька!» — засмеялась женщина. «Поставь нас на место!» Обалдевший Саймонов с трудом сообразил, что беременной не очень-то показаны такие аттракционы. Бережно приведя любимую в вертикальное положение, он стал расцеловывать все ее лицо, щеки, глаза, губы, нос. «Родная моя, что ж ты сразу об этом не сказала?» «Скажешь тебе. Только увидел, сразу как медведь набросился, и в постель потащил». «Воленько», — смутился Василий, — «так может, тебе сейчас нельзя?» «Дурачок ты. Пока хочу, можно». А с утра уже пора было собираться обратно на броненосец. Господи, как же Василий хотел остаться с любимой еще хоть на немного. Он еще не до конца осознал новость, которую узнал вчера вечером. Очень хотелось говорить и говорить об этом, именно об этом. Однако слов просто не находилось. Просто в голове, несмотря на все старания, складывались предложения не длиннее, чем из трех-четырех слов. Причем исключительно по одному предложению. Придумать второе и связать его по смыслу с предыдущим было совершенно нерешаемой задачей для захваченного эмоциями разума потенциального папаши. «Оль, можете тебе денег побольше присылать?» начал лейтенант разговор за завтраком. «Я же тебе говорила, что кое-какой запас у меня имеется, но поскольку придется обновлять гардероб, пригодится, конечно. Ты лучше скажи, когда тебя снова в гости ждать. Может, твой командир примет к сведению ситуацию?» «Война!» — понуро выдавил из себя Василий. «Ничего не могу сказать. К тому же ремонт и перевооружение пересвета закончены. Скоро, наверное, и в море пойдем». «Понимаю. Буду молиться за тебя. Ладно уже. Пойдем. Провожу тебя до причала». «Не пусти тебя к причалу, Оленька», — грустно улыбнулся лейтенант. «Только до ворот порта. Сейчас с этим строго». «Ну и ладно. Все равно прогуляюсь». Василий по дороге просто поражался на жену. Даже в такой момент она нашла темы для пустой болтовни, чем избавила мужа от мучительных попыток придумать тему для разговора, подходящего к данному моменту. И был очень благодарен за это своей супруге. Только у ворот порта, когда они разомкнули объятия, Саймонов заметил, что глаза у Ольги влажные. И весь путь, и до причала, где его ждал катер, и до самого борта броненосца, лейтенант благодарил небеса за то, что награжден такой изумительной спутницей жизни. Ну, а уже на пересвете служба завертела старшего офицера так, что почти не оставалось времени, чтобы вспомнить о своих семейных проблемах.